Глава 71. Конвои столицы. Часть 1. В течение следующих двух дней Теодор оставался в резиденции графа Бергена, сосредоточившись на углублении своей связи с Митрой. После перехода на уровень лейтенанта, дух выплеснул на него целое море информации. Дело было не в том, что Тео не мог с этим справиться. Просто требовался определенный период адаптации. В любом случае, ему и без того следовало проводить побольше времени с Митрой. Глядя на своего ученика... Финц открыл рот и произнес. Элементалистам нужно тренироваться более 10 лет, чтобы вызвать духа лейтенанта. Встреча с высшим эльфом — это поистине величайшая возможность. По его словам, вызов духа с рангом лейтенанта было далеко не чем-то легким. Для магов четвертого круга и выше обладание духом лейтенантом означало выход за пределы уровня новичка. Элементалист, заключивший контракт с духом лейтенантом, Получал дополнительную силу и сопротивление к профильной стихии. А также, по своему желанию, мог одолжить у духа его силу. Это Тео и попробовал сделать, играя вместе с Митрой. Митра? Да, Митра. Тео указал себе под ноги, после чего из-под земли появилась маленькая девочка-кукла. Кукла напоминала Митру, в связи с чем настоящий Митра с любопытством наклонила голову. Митро с недоумением осмотрела куклу после чего рассмеялась и обняла ее. Друньк! Она спрашивает, друг ли это? Митре понравилась кукла, и она начала кружиться с ней. Тео скорректировал куклу, чтобы она соответствовала ее размерам. Подобные манипуляции были для него своеобразной формой обучения в управлении стихией Земли. Теодору казалось, что сама природа стала продолжением его рук и ног. Обычные маги не могли этого почувствовать. Но очевидно это станет большой помощью для его дальнейшего пути. Возможно, также это предоставит шанс перепрыгнуть в стену шестого круга. Моя магическая чувствительность определенно стала выше, чем несколько дней назад. Может быть, теперь я смогу постоянно использовать магию пятого круга, а? В среднем, заклинания, которые маг мог использовать, моментально приравнивались к половине от его нынешнего количества кругов. Волшебники четвертого круга могли мгновенно активировать магию второго круга, в то время как в зависимости от своих способностей некоторые маги пятого круга могли немедленно использовать магию третьего круга. Лишь несколько гениев, родившихся с большой чувствительностью и отличными вычислительными способностями, могли подняться на более высокий уровень. Тео уже был в этой сфере серьезно ограничен, но теперь ему представилась возможность сделать хотя бы шаг в этом направлении. Глядя на Тео, Винс ласково улыбнулся, однако затем внезапно нахмурился. Последний удар, полученный от Янычара, вновь и вновь заставлял его тело пульсировать от боли. На исцеление раны, нанесенной пользователем ауры мастер-класса, требовалось долгое время, даже с учетом использования дорогих лечебных зелий. «Учитель, ваше зелье все еще...» Эх, это займет больше времени, чем я думал. Тем не менее, все идет на поправку». Теодор с горечью улыбнулся. Что-то давило в груди Тео, когда он смотрел на раненого Винса, хоть и не был за это в ответе. Он попросил Иллиною исцелить его, но, видев рану Винса, эльфийка лишь покачала головой. «Сила воли Исполнителя, содержащаяся в ней, слишком сильна. Мои способности могут излечить лишь плоть, но рана не исчезнет, пока не рассеется сама воля Исполнителя». Так что же ему делать? Со временем она сама исцелится, или же он может получить благословение первосвященника. Тем не менее, найти первосвященника в королевстве Мелтер было совсем непросто, поскольку это было государство, отрицающее существование религии. Данное ранение должно было зажить уже через месяц, а потому Винс решил какое-то время отдохнуть в Бергине. Он не хотел задерживать своего ученика из-за собственной ошибки. Так или иначе, он уже много раз получал подобные травмы. Магическое сообщество хорошо понимает ценность высшего Эльфа. Надеюсь, они отправят хотя бы одного человека с должным влиянием. Было бы хорошо, если бы в Берген лично прибыли Бландел или Вероника. Тогда ему можно было ни о чем не беспокоиться, даже с учетом своего ранения. Таким образом, спокойно проанализировав свое состояние, Винс и принял такое решение. «Айдель! Миллер!» Раздался голос какого-то человека, бегущего к двум магам, отдыхавшим в саду. Это был управляющий особняком. С красным лицом и одышкой он добежал до двух магов, и даже не пытаясь для начала хотя бы восстановить дыхание, сбив чего протараторил. «Граф Берген сказал, чтобы вы немедленно прибыли к парадной двери! Люди в столице здесь!» Два мага мгновенно поднялись со своих мест. На третий день по окончанию миссии, в поместье графа Бергена, прибыл конвой из столицы. «Учитель!» — проговорил Тео, — следуя за неторопливо идущим Винсом. Немногим ранее Теодор осознал смысл слова «конвой». Зачем нужно было посылать «конвой», когда магическое сообщество имело в наличии пространственных магов? Разве они не могут использовать массовую телепортацию? Это был хороший вопрос, но Винс покачал головой. Эльфы по своей природе – настоящее вместилище магии, а потому они обладают сильным сопротивлением к ней. Поскольку они рождаются благословенными «природой», они склонны инстинктивно аннулировать заклинания, используемые на них. Даже пространственную магию? Ну, в случае с обычными эльфами это было бы невозможно. Пространственное перемещение требует как минимум шестого круга. Так что это далеко не то, чему может сопротивляться каждое живое существо. Однако высшие эльфы особенные. Они успокаивают окружающую ману одним лишь своим присутствием и бессознательно вмешиваются в активацию заклинаний. Могла бы случиться настоящая катастрофа, если бы Элиноя вступила в контакт с такой точной магией, как пространственная. Таким образом, для путешествия из Бергена в столицу им нужно было использовать наземный маршрут. Вот почему был отправлен конвой. Поняв логику происходящего, Теодор вместе с Винсом подошел к главным воротам особняка. «О, ты пришел!» Донесся до их ушей чей-то громкий голос. В отличие от Тео, который машинально нахмурился, глаза Винца округлились. Для него этот голос был знакомым. Он никогда не думал, что этот человек будет участвовать в конвое. Это был маг, который более десяти лет назад потерял ноги. Он был магом ранга главного из Красной Башни, который сражался на самой линии фронта. Рад видеть, старейшина Герман. Давненько мы не виделись. Да уж, действительно давненько. Ты достиг шестого круга быстрее, чем я ожидал. Спасибо. Сидя в инвалидной коляске, Герман искренне хвалил достижения Винца. Там, где должны были быть его ноги, свисали лишь пустые брюки. Однако горячая магическая сила, витавшая вокруг его тела, сторица компенсировала это. Несмотря на то, что в войне с Империандрас он потерял целый круг, его сила все еще приравнивалась к мощному волшебнику Шестого Круга. «И это не единственное, что потрясает!» — сглотнул Теодор с восхищением, глядя на группу людей. В дополнение к Герману, позади него с измученным лицом стоял старейшина Шуги из Белой Башни и другие маги-ветераны. Люди, собравшиеся здесь, вполне могли сравнять с землей один или два жилых квартала. Этот конвой для высшего эльфа и вправду был замечательным. Герман некоторое время побеседовал с Винсом, после чего внезапно повернулся к Тео. Ого, это тот самый ученик, на которого положила глаз наша мастер. Глаз? Ого, нет, необходимо смущаться! Ее характер плох, но трудно найти женщину, подобную ей. Иначе она просто бы не стала ради тебя так надрываться. Теодор покраснел от слов старейшины. Причем отчасти потому, что после услышанной шутки в его голове появился образ Вероники. Глядя на столь явную реакцию Теодора, Герман рассмеялся и посмотрел на приближающихся эльфов. Он чувствовал присутствие Иллиноя. Мана, кипящая вокруг могущественного мага, утихла. «Ого! Разве этот ребенок в центре? Не вы эльф?» Другие маги тоже изумленно уставились на Элиною. Когда они услышали содержание миссии, им трудно было в это поверить. Но теперь они действительно видели настоящего, высшего эльфа. Сегодняшний опыт для них был равнозначен дорогому сокровищу. Именно поэтому никто не жаловался, несмотря на то, что их отправили сразу после окончания предыдущего задания, не предоставив даже дня отдыха. Иллиноя подошла к конвою и вежливо поздоровалась с ними. «Приятно познакомиться. Я дочь синего, вечно зеленого племени» и шестая танцовщица племени, Элиноя. Я представитель конвоя, Герман Альфен. Вы должны понять, что этот старик в восторге от возможности встретиться с вами. Взаимно, Герман. Нежно улыбнулась Элиноя и взяла руку Германа. Легкое прикосновение заставило мага позабыть о своем возрасте, его жизненная сила прямо-таки забурлила. С восхищением и изумлением ветеран покачал головой, Герман знал о силе высших эльфов, а потому и хотел получить это задание. Тем не менее, даже он находил это потрясающим. «Что ж, тогда я буду вашим личным проводником. Пожалуйста, следуйте за мной!» Взяв ее руку, произнес старый маг. А затем, жестом отдав приказ своему креслу, он куда-то покатился. Теодор и Винс пошли следом. Для тех, кто не знал всех подробностей, эта группа могла показаться весьма и весьма странной. К счастью, пункт назначения находился не очень далеко. На просторном заднем дворе особняка графа Бергена, посреди пустого пространства, стояла это. А вот и сам конвой, который мы для вас подготовили. Надеюсь, вам понравится. Теодор, Винс, Эллиноя и эльфы изменились в лице. Лишь только не увидели эти три объекта. Они были похожи на кареты, однако их каркас и колеса были сделаны из металла. А еще, как ни странно, перед ними не было ни лошадей, ни других запряженных животных. «А почему на карете паруса?» Промотал Тео, прежде чем это успел сделать кто-то другой. Остальные тоже покивали в знак согласия. Большие кареты выглядели красиво, Однако на их крышах и по бокам были прикреплены внушительных размеров паруса. Конструкция была сделана так, чтобы паруса можно было в любое время складывать и разворачивать. Тем не менее, эти кареты были далеки от того, чтобы называться лодками, предназначенными для пересечения моря. Зачем же тогда нужно было так трансформировать кареты? Разве эти паруса помогут получить ускорение на Земле? где на каждом шагу встречаются всевозможные препятствия и кучки. Однако маги из конвоя торжественно засмеялись и расселись по задним частям карет. «Эта карета работает при помощи ветра и называется взрывной полоской», — пояснил Герман. У любого транспортного средства был предел максимальной скорости, даже если оно само и его пассажиры были облегчены специальными заклинаниями. Некоторое время назад «Быстрая Белая Башня» изобрела технику ускорения повозок с использованием ветра. Однако после того, как более тысячи кучеров получили ранения, применения в коммерции они так и не нашли. Позднее был создан новый универсальный концепт, который в 2-3 раза превышал скорость обычных повозок. В теории его скорость могла возрасти вплоть до пяти раз. «А теперь залазим, я покажу вам, что такое настоящая скорость!» выкрикнул Герман. Лица Тео и Иллиноя побледнели, При мысли о прохождении через горный ландшафт, при помощи кареты, стоявшей перед ними. Меньше всего они хотели прокатиться в подобных повозках с этими безумными маками.